Глава четвертая. Широкие каменные ступени повели ко входу. Там еще двое стражей смерили Ютлунда и Мелизенду недоверчивыми взглядами. Но по жесту провожающих нехотя отступили от двери. Прихожая просторная, на стенах, как поняла Мелизенда, боевые трофеи, иначе кто станет развешивать побитые щиты и странного облика мечи и топоры. В щели между глыб вделаны светильники, а в углах на треножниках жарко полыхает огонь, выжигая сырость из воздуха. Они прошли через два больших зала к достаточно скромной двери. Сопровождавший Ютланда и Мелизенду Гвардеец стучать не стал. Толкнул достаточно грубо и вошел громко топая. Ютланд еще через его плечо увидел небольшой кабинет. Громоздкий массивный камин в углу, где за металлической решеткой догорают березовые поленья. Красные угли уже подергиваются по углам серым пеплом, бросая зловещую тень на рослу и широкого в плечах мужчину, что в великом раздражении мечется по комнате, ревет и стучит кулаком в стены. На звук раскрывшейся двери оглянулся резко, как застегнутый врасплох зверь. Кто посмел без спроса? Ютланд и Мелизенда вошли. Боливар зыркнул в изумлении. «Ют, это ты? Да тебя не узнать. Сколько прошло? Полгода, не больше. А ты стал мужчиной. И уже боевой топор за плечами. Теперь тебя ничто не остановит». Боливар распахнул объятия и пошел навстречу Ютланду широкими шагами. Ютланд буркнул. Уже остановили. Мелизенда скромно вышла из-за его спины. Боливар охнул и замер, а Мелизенда улыбнулась ему со всем очарованием, очень довольная и счастливая. — Он шутит, — прощебетала она самым сладким голоском. «Ютланд — Ютланд? — изумился Боливар. Все еще обнимая Ютланду, он не отрывал от нее восторженного взгляда. — Он? Шутит? Ют? «Он много чего умеет», — сообщила Мелезенда заговорщицки. «Только из скромности не показывает. Он скромный герой». Боливар выпустил его из объятий. Ютланду показался постаревшим, хотя с их последней встречи прошло всего несколько месяцев. А на девушку с длинными волосами цвета заката солнца продолжал смотреть с восторгом и удивлением. «Да, Ютланд всегда был загадкой. А кто вы, прекрасная незнакомка?» Ютланд прервал. «Чакка сказал, у тебя украли невесту». Боливар помрачнел, скривился, как от сильной зубной боли. «Уже весь город знает?» Юд, как я счастлив тебя видеть!» «Поверишь, Ли, после твоего ухода только однажды сходил в рейд с отрядом. А с того дня и по сей все еще разгребаю проблему города. И так с утра до вечера. Как хорошо быть простым воином. Да что там хорошо, прекрасно!» «Ты не назвал мне свою спутницу?» «Да так!» ответил Ютланд, подобрал по дороге гусей посла, совсем деревенская. Боливар улыбнулся, покачал головой. Мелизенда промолчала, и так понятно, это в Ютланде героя не видят издали, а ее даже сами пастухи не примут за пастушку, не то что этот знатный воин, управляющий целым городом. «Будем пировать», — предложил Боливар, но Ютланд прервал. «Погоди, нас Чакка накормил так, что из ушей лезет. Что у тебя стряслось? Чакка говорит с таким сочувствием?» Пир сказал Боливар с укором, «это не солдатская еда в доме у Чакки». «То -то у тебя морда стала шире», сказал Ютланд. Боливар сказал встревоженно. «Что, правда? А то в самом деле третью дырку прокалываю в ремне. Думал, только пузо ширеет». «Так что все-таки стряслось?» Боливар помрачнел, но сказал натужно-бодро. «Отдыхай, развлекись, с тобой такая прекрасная пастушка. Не старайся всем помочь, Ютланд, ты не в моем войске». Ты всегда был сам по себе. Мне кажется, так и будет. Разве что сам обзаведешься войском, а то и царством». Мелезенда посмотрела с уважением. Этот боливар совсем не глуп, хоть и мужчина. Смотрит далеко вперед, а в Ютланде видит больше остальных. «Но если ют вызывается сам, — сказала она с покровительственной улыбкой, — по старой дружбе». Боливар сказал мирно. «Какая старая дружба, мы только раз сходили вместе в рейд. Правда, сложный и опасный». Но все-таки это не кровная клятва воинского братства. Перуем? «Нет», — отрезал Ютланд, — «а то в дверь не пролезешь». Боливар повернулся к Мелизенде. «Отговорите его, прелестная гусятница благородного происхождения. Ют из-за моих проблем не обязан жертвовать ни своим временем, ни чем-то еще. Я же могу только представить, что за гусей вы пасете». «Он готов помочь», — напомнила Мелизенда. «Хотя и отказывается. Такой вот гусь». Боливар с озадаченностью посмотрел на нее. Женщин понять трудно. Перевел грустный взгляд на Ютланда. «И ты, дружище, уже на веревочке? Берегись, Ют. Из-за мелких женщин бывают крупные войны. А твоя гусятница у тебя огонь». «Просто рыжая», — буркнул Ютланд. «У нее огонь внутри», — произнес Боливар загадочно. «Даже жаркое пламя. Хотя волосы тоже, засмотреться можно». «Какой огонь!» — ответил Ютланд равнодушно. «Так, искорка!» «И от малой искры бывают большие пожары», — сказал Боливар. «Будь с нею осторожнее. Такие могут согреть в любую но могут и обжечь». Ютланд прервал. «Где этот Корвин? Его замок далеко?» «У него нет замка», — ответил Боливар раздраженно. «В том все и дело. Я честный воин и привык воевать честно. А он прячется в лесах». Здесь такие места ни один див не выживет. Овраги, пещеры, провалы, зачарованные буреломы, исчезающие тропы, сдвигающиеся деревья, до да чего только нет, а еще и появляется всякое. А людям нужна безопасность и простор. Потому и воюем с лесом вообще. А овраги стараемся засыпать, если удается. Разумно, согласился Йотланд. Наверное, разумно. А кто знает, где может быть Корвин? Боливар сказал с тоской. «Если б я знал, сам бы сразу нагрянул с острым мечом в руки и не вложил бы в ножны, пока правосудие не свершилось бы». «Я поспрашиваю в городе», — пообещал Ютланд. «Не может быть, чтобы не отыскал твоего Корвина». Мелизенда улыбнулась Боливару. «Мы найдем. Я же нашла вашего Юта, хотя он уехал совершать великие и не всегда пристойные подвиги за три-девять земель». Боливар посмотрел на нее с уважением и благодарностью. Уверен, таких гусятниц на всем свете больше нет. Любой мужчина гордился бы всю жизнь, если бы его, как отбившегося от стада гуся, вот так отыскивали. «Будет гордиться и Ют», — пообещала она. «Я буду стараться». Йотланд нахмурился. «Эта мелкая пташка чирикает сладко, но каждым словом усердно старается укрепить те ниточки, которыми удалось прикрепиться к нему. А это чуточку раздражает. Пока еще чуточку». «Ладно», — сказал он. «Ты тут ломай голову над проблемами города, а я пока поспрашиваю в городе». «А Корвине?» — поинтересовался Боливар. «Бесполезно, я уже спрашивал». «Не там спрашивал», — ответил Ютланд. Мелизенда одарила Боливара сияющей улыбкой и покорно последовала за Ютландом. Пусть завидует, что Ютланду досталась такая послушная, красивая и умная во всех отношениях. Чакка, завидев Ютланда и Мелизенду, оставил новобранцев и вышел навстречу. Ютланд в ответ на вопросительный взгляд покачал головой. «Ничего, придется узнавать самим, где этот Корвин». «Где ты собираешься узнавать?» спросил Чакка, если не сумел сам правитель города. «В тавернах!» Так он сразу послал туда расспрашивать всех, кто хоть что-то знает. Ютланд проговорил с неуверенностью. «Не знаю. Корвин – отважный и сильный воин. Показал себя как в боях, так и в общении. Такие не остаются незамеченными». Кто-то да видел или слышал, где он сейчас. Мелизенда под его требовательным взглядом послушно набросила на голову капюшон и даже надвинула поглубже на лоб, пусть даже не видят ее прекрасные, блестящие от любопытства глаза. Ютланд кивнул удовлетворенно, она еще и запахнулась в плащ, чтобы не привлекать внимания округлостями. «Присмотришь за нею?» — спросил Ютланд. «Не хочу таскать за собой чистенькую девочку по грязным притонам». Мелизенда вспыхнула. Хотела возразить, ее ничто не страшит, будущая правительственница должна видеть жизнь в верхах и внизах, в роскоши и в бедности. Но Чакка сказал быстро, «Ты прав, Ют, пусть пока побудет в моем доме». «Ты меня выручишь», — сказал Ютланд. «У меня хорошая жена», — объяснил Чакка, обращаясь к нему и не обращая внимания на Мелизенду, — «и две дочери. Твои спутницы обрадуются и окажут ей всяческое почтение». Она всего лишь пастушка, гусятница, гусей-посла. И не просто гусятница, напомнил Ютланд, а простая гусятница. Да-да, согласился Чакка. Как и ты, простой пастух, проще некуда. Словом, ты знаешь, где меня найти. Только свистни. Свистеть неприлично, хотела сказать Мелизенда, но удержалась. Нечего умничать и выказывать манеры в этом мужском мире, где умности и манеры выглядят так изящно, словно вырублены из камня долотом и молотом. Ютланд отсутствовал долго, Мелизенда начала беспокоиться, хотя жена Чакки и дочери всячески старались ее развлечь. В то, что она простая, или даже пусть не очень простая, но гусятница, никто не верил, а Мелизенда таинственно помалкивала, пусть помучаются в догадках, виде ее великосветские манеры. Стук копыта Лаца услышала издали, даже удивилась, что узнала. Мимо дома часто проскакивали всадники в обе стороны. Но их кони просто скачут или бегут рысью, а копыта Алаца выстукивают ту дивную музыку, от которой начинает биться сердце чаще, потому что где Алац, там и Ютланд, с холодным взглядом и жарким сердцем. Она выскочила навстречу. Они с Хортом уже подъезжают к дому. Ютланд спрыгнул, Мелизенда ринулась навстречу и обняла его с таким жаром, словно он отсутствовал год. Ютланд невольно обнял инстинктивно догадываясь, что ей просто хочется прижаться поплотнее, услышать стук его сердца. Подержал так чуть-чуть, пусть ей будет приятно, скрывая даже от самого себя, насколько радостно ему самому. Наконец отстранил и сказал, всматриваясь в лицо. «Боливар обижается, что оставил тебя в доме чайки, где постоянно собираются солдаты». «Мне здесь уютно», — возразила она. «Я пообещал ему привести тебя», — ответил он. На то время, пока мы с Чаккой будем искать лагерь Корвина. В его дворце тебе будет уютнее. Там даже музыканты есть». Она ответила со вздохом. «Как скажешь, милый. Буду ждать. Но ты уверен, что боливар твой друг?» Ютланд взглянул на нее в изумлении. «Мы сражались вместе. Он прикрывал меня, я его. Не раз выручали один другого. А что?» Она ответила уклончиво. «Вместе сражаются и воины, которые не знают один другого». Он сдвинул плечами. «У меня нет причин ему не доверять». «Люди меняются», — сказала она чуточку печально. «Говорят, нельзя доверять даже друзьям, но это, наверное, чересчур, потому все-таки не будь таким доверчивым и открытым». «Почему?» «Будь чуточку на настороже», — попросила она, «иначе можешь не довести меня обратно в Вантит, где потребуешь, чтобы держали в клетке, а ту в запертой комнате самой высокой башни» вход в которую охраняют лучшие солдаты». «Подслушивать нехорошо», — буркнул он. «Но полезно», — ответила она. «Не удержишь ты меня в клетке. Я твоя, Ютланд, а это значит, буду таскаться за тобой, как тень». Он зябко передернул плечами. «Не пугай, а то я сразу одуб головой». «Пожалей, дуб», — ответила она серьезно. «Ютланд, я без тебя жить не могу. Правда, правда». Он смолчал, что и ему без нее очень скверно, а в людях остался только потому, что постоянно помнит о ней. Она приподнялась на цыпочке. Он вздрогнул, когда она чисто и трепетно поцеловала его в губы, едва-едва коснувшись их. Но огонь оттуда потек по лицу и воспламенил кровь во всем теле. «Садись», — сказал он хриплым голосом. «Боливар уже ждет, готовит весь дворец к твоему прибытию». А знал бы он, что ты не совсем гусятница, даже не знаю, какие праздники бы в твою честь устроил. «Никому не говори», — шепнула она, — «это наша тайна. Я хочу, чтобы у нас были тайны, которых никто не знает». Когда Алад с Галопом пронесся по узким улочкам на площадь к дворцу правителя, Боливар уже вышел к воротам и ждал их. Ютланд заревновал, когда Боливар шагнул к ним и галантно преклонил колено, чтобы Мелизенда ступила на него как на ступеньку. Мелизенда, ничуть не удивившись, не повела и бровью, сошла красиво и величественно, как наверняка уже много раз делала в своем дворце, когда обучалась верховой езде. «Чакка в конюшне», — сообщил боливар, «выбирает коня покрупнее».